Параграф 23. Нравственное приложение догмата Догмат о существе и существенных свойствах Божиих может иметь самое обширное приложение в нашей жизни и деятельности. При свете его определяются не только обязанности человека в отношении к Богу, но и многие другие правила христианского благочестия. Бог по существу своему есть дух, а по главному свойству существа, обнимающему собой все прочее, дух беспредельный, то есть совершеннейший, высочайший, всеславный. Отсюда, во-первых, научаемся чтить Бога и любить. «Ибо кого же и чтить, кого и любить, если не совершеннейшего?» когда всякое совершенство, естественно, возбуждает в нас оба эти чувства, а любовь к Богу, соединенная с почтением, и составляет основание всех наших к Нему обязанностей. Евангелие от Матфея, глава 22, стих 37. Во-вторых, научаемся вместе, что наша любовь к Богу и наше богопочтение должны быть А. Искреннейшие, духовные Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине Сказал Спаситель Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 24 Всякое внешнее богопочтение может иметь свою цену только тогда, когда оно есть выражение внутреннего В противном случае неприятно Богу Книга пророка Исаии, глава 1, стихи с 11 по 15. «Истинная жертва Богу, Дух сокрушенный, по слову пророка». Псалом 50, стих 19. Б. Высочайшие и полнейшие, потому что Бог бесконечно превосходит совершенствами своими все другие существа, каким только мы можем питать почтение и любовь. «Следовательно, если кого, то его по преимуществу мы должны любить и почитать, Господа Бога, всем сердцем и всей душой, и всем разумением своим, и всей крепостью своею». Евангелие от Марка, глава 12, стих 30. В. Глубочайше благоговейные. Если и Серафимы, окружающие на небесах престол Господа Вседержителя, будучи не в состоянии сносить величие славы Его, закрывают лица свои, когда взывают друг ко другу «Свят, свят, свят Господь Саваоф», то с каким же благоговейным трепетом должны служить Ему мы, низшие и слабейшие из всех Его духовных созданий?» В-третьих, мы научаемся прославлять Бога сердцем и устами, мыслями и всей своей жизнью, памятуя слова псалмопевца «Воздайте Господу, племена народов, воздайте Господу славу и честь, ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов». Псалом 95, стихи 7 и 4, Псалом 144, стих 3. И слова Спасителя «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» Евангелие от Матфея, глава 5, стих 16 В-четвертых, научаемся, наконец, стремиться к Богу, как нашему высочайшему благу, и в нем одном искать для себя полного успокоения, повторяя вместе с Давидом Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек. Псалом 72 стихи 25 и 26. Как не глубока жажда нашего ума, ищущего истины, но Бог есть высочайшая истина. Как ни пламенно влечение воли нашей к добру, но Бог есть совершеннейшее добро. Как ни ненасытна любовь нашего сердца к счастью и блаженству, но Бог есть высочайшее и нескончаемое блаженство. Где же, если не в нем, мы и можем найти полное удовлетворение для всех высоких потребностей своего духа? Размышляя, в частности, о каждом порознь из свойств существа Божия, отличающих Бога от его созданий, можем извлекать для себя новые уроки. И, во-первых, если один Бог самобытен, то есть ничем никому не одолжен, тогда как все другие существа, а следовательно и мы, одолжены ему всем, то мы должны. А. «Постоянно смиряться перед ним, по слову Писания. Что ты имеешь, чего бы не получил. А если получил, что хвалишься, как будто не получил» — первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 7. И б. Должны непрестанно благодарить его. Мы им живем и движемся и существуем. Деяние, глава 17, стих 28. Во-вторых, если он один независим и вседоволен, а потому, благо мои, тебе не нужны, Псалом 15 стих 2, напротив, сам дая всему жизни и дыхание, и все, деяние, глава 17 стих 25, то мы должны а. питать в себе чувство совершеннейшей зависимости от него и всецелой ему покорности. И. Б. Принося ему какие-либо дары или жертвы, отнюдь не думать, будто бы тем одолжаем вседовольного, когда все, что не имеем, есть его собственность. В-третьих, уверенность, что мы всегда находимся перед лицом самого Бога Вездесущего, где бы ни находились. А. Естественно, располагает нас вести себя перед ним со всей осмотрительностью и благоговением. Б. Может удерживать нас от грехов, как некогда удержала Иосифа. Бытие, глава 39, стих 9. В. Может ободрять и утешать нас во всех опасностях, как ободряла Давида, говорившего о себе. «Всегда я видел перед собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь» Псалом 15 стих 8 Г. «Может возбуждать нас к призыванию, словословию и благодарению Господа на всяком месте» Евангелие от Иоанна, глава 4, стихи с 21 по 24 В-четвертых Памятуя, что един Бог вечен, тогда как все прочее, окружающее нас на земле, временно и скоро приходящее, научаемся. А. Не прилепляться душой своей к благам гиблющим, а искать единого неприходящего блага в Боге. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 19 и 20. Б. «Не надейтесь на князей, на сына человеческого, которые каждую минуту могут умереть и оставить нас без всякой подпоры» Псалом 145, стихи с 3 по 5 «А все свое упование возлагать на того, кто один имеет бессмертие и никогда уже нас не оставит» В-пятых, мысль о совершенной неизменяемости Божией а. Еще более может побуждать нас к этому исключительному упованию на Бога, ибо люди вообще непостоянны. Благоволение великих и сильных земли легко колеблется и проходит. Даже любовь родственников и друзей нередко изменяет нам, тогда как один Бог всегда тот же и неизменен. Б может вместе с тем возбуждать нас к подражанию неизменяемости Божией в нравственном смысле, то есть к возможной твердости и постоянству во всех благочестивых стремлениях нашего Духа и в неуклонном шествовании по пути добродетелей и спасения. В-шестых, живая вера в Бога Всемогущего учит нас. А. Просить его помощи и благословения во всех наших предприятиях. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Псалом 126, стих 1. Б. «Не опасаться ничего и не падать духом среди самых великих опасностей, если только творим угодное Ему, и тем привлекаем на себя Его благоволение. Если Бог за нас, кто против нас?» Послание к римлянам, глава 8, стих 31. «Но В. Учит нас страшиться и трепетать Его самого, если творим Ему неугодное». «Он силен погубить не только тело, но и душу нашу в гиенне» Евангелие от Матфея, глава 10, стих 28 Обратим ли внимание свое на свойство ума Божьего, найдем и здесь для себя немало назидательного Первое. Бог Всеведущ. Какое утешение и ободрение для праведника! Пусть люди, не зная его намерений и не умея оценить его действий, поносят его и даже преследуют. Для него драгоценно то, что сам Бог ясно видит его душу со всеми ее мыслями и желаниями, знает все его подвиги в кровавой борьбе с врагами спасения, знает его произвольные лишения и неповинные страдания, знает каждый вздох и каждую слезу его посреди тяжких искушений. Какое вместе с тем грозное вразумление для грешника? Сколько бы он не лицемерил перед людьми, сколько бы ни старался скрывать свои преступные намерения, в какой бы тьме не совершал свои беззакония, он не может не сознаться, что есть существо, от которого укрыться нельзя, перед которым все обнажено и открыто, что людей обмануть можно, но Бога никогда. Второе. Бог бесконечно премудр. А. Да не смущаются на шумы сердца, если в жизни ли общественной, или в природе мы увидим какие-либо явления, на первый взгляд угрожающие всеобщей гибелью и разрушением. Все это совершается или попускается по неисследимым для нас судьбам высочайшей премудрости. Б. Не станем малодушествовать или роптать на Бога, если нам самим придется быть в тесных обстоятельствах, а скорее всецело предадимся в Его святую волю, веруя, что Он лучше нас знает, что нам полезно и что вредно. В. Научимся по мере сил своих подражать его высочайшей премудрости, стремясь постоянно к той верховной цели, которую он нам предназначил, и избирая для этого те надежнейшие средства, какие он же сам и предначертал для нас в своем откровении. Наконец, каждое из свойств воли Божьей или только представляет нам образ для подражания, или вместе внушает и некоторые другие нравственные наставления. Первое. Бог называется высочайше свободным потому, что Он Сам избирает всегда одно только добро и избирает без всякого стороннего принуждения или побуждения. Вот в чем должна состоять и наша истинная свобода. В возможности и свободно приобретенном навыке творить только добро, потому только, что оно добро, а не в произволе творить добро или зло, как обыкновенно думают, и тем менее в произволе творить только зло. «Ибо всякий, делающий грех, есть раб греха», — сказал Спаситель. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 34. И, совершая зло, мы каждый раз теряем часть своей свободы, более и более подчиняясь своим страстям и нечистым влечениям, над которыми должны были бы господствовать. Второе. Бог высочайший свят, и нам заповедал, освящайтесь и будьте святы, ибо я, Господь Бог ваш, свят. Книга «Левит», глава 11, стих 44. «Без этого условия мы никогда не можем удостоить соблаженнейшего единения с Господом, ибо что общего у света с тьмою?» Второе послание к Коринфянам, глава 6, стих 14. «Никогда не удостоимся и лицезрения его, ибо только чистые сердцем Бога узрят». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 8. Третье. Бог бесконечно благ ко всем своим творениям и, в частности, к нам. И это, а, учит нас благодарить Его за все Его благодеяния и за отеческую любовь воздавать сыновней любовью. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Первое послание апостола Иоанна, глава 4, стих 19. Б. Учит, чтобы и мы были благи и милосерды к своим ближним. Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Евангелие от Луки, глава 6, стих 36. В. Учит смело взывать к Нему о помощи во всех наших нуждах, с твердой уверенностью, что мы получим просимое. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 11. Если только не просите ни на добро. Послание Иакова, глава 4, стих 3. Г. Наконец, учит тому, чтобы мы никогда не отчаивались в своем спасении, как бы не были тяжки наши беззакония, а скорее обращались бы в чувствах истинного раскаяния к Отцу Небесному, который говорит «Я не хочу смерти умирающего, но обратитесь и живите». Книга пророка и Иля, глава 18, стих 32. Четвертое. Бог совершенно истинен и верен. А. Здесь непоколебимое основание для нашей веры. Все, что не сообщил нам Господь в своем откровении, мы должны принимать и содержать с безусловной покорностью, хотя многого и не постигаем. Б. Здесь непоколебимое основание и для нашей надежды. Он без сомнения исполнит все то, что обетовал нам, исполнит, если не здесь, то в вечности. Здесь же живой урок для нас, чтобы и мы, отвергнув ложь, говорили истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Послание к Эфесинам, глава 4, стих 25 и давая другим обещания или обязательства, всегда свято исполняли свое слово. Пятое. Бог бесконечно правосуден. Как много для нашей нравственности могла бы сделать одна эта мысль, если бы мы живы и глубоко содержали ее в уме своем и сердце? А. Она удерживала бы нас от грехов и возбуждала бы к покаянию, представляя нам непрестанно грозный меч Божий, невидимо висящий над головой преступника, и тот огонь вечный, который ожидает нераскаянных грешников за гробом. Б. Она возбуждала бы нас к добродетели и утешала бы, подкрепляла и ободряла на скорбном пути ее, всегда напоминая нам те высочайшие и нескончаемые блага, какие уготованы для праведников в обителях Отца Небесного. В. И, наконец, постоянно живописуя перед нами образ нелицеприятного судьи и мздовоздаятеля, учило бы нас быть так же справедливыми и нелицеприятными к своим ближним и воздавать всякому должное. Послание к римлянам, глава 13, стих 7. «Словом, если бы мы решились ходить во свете лица твоего, Господи», Псалом 88, стих 16 и непрестанно памятовать бесконечные совершенства своего Господа, для нас всегда ясен был бы прямой путь. Псалом 106, стих 7. И в размышлении об этих совершенствах мы могли бы находить для себя вразумление и наставление среди всех самых трудных и разнообразных обстоятельств нашей тревожной жизни. Не напрасно сказал псалмопевец. Во свете Твоем, Боже, мы видим свет. Псалом 35, стих 10.